Глава 24. Погода не радовала. На улице уже начали дуть холодные осенние ветра. Порою под вечер в воздухе кружились снежинки, неспешно вальсируя по пути на теплую землю. До первого снега оставалось пара недель. Я наверняка перестану ходить пешком от слова совсем. Вот и сейчас, одним махом прыгнув к дверям поместья, в очередной раз оценил прелесть пространственной магии. Вождение, безусловно, приносит удовольствие, но не в снегопад, по крайней мере, мой маслкар. С хлопком воздух заполнил пустое пространство, которое появилось после перехода. Ворот пальто затрепетал, леденящий ветер забрался под полы, как бы намекая, что может достать меня где угодно. Тело содрогнулось от холода, я поспешил к дверям. Туфли отбивали ритм о ступени, когда дошел до входа, немного согрелся. Как и сотни раз до этого, взгляд скользнул по родовому девизу «Смерть – ничто, честь – все». Как много всего случилось с тех пор. Времена, когда я мальчишкой бегал по поместью, как срывал совещание отца, как узнал, что умираю, узнал, что мир умирает. Иронично, не правда ли? Спасение мира возложено на того, кто ему ничего не должен, ведь он ничего не дал, только забирал раз за разом. Пришлось взять все силой, построить какой-никакой дом, собрать рядом людей, а сейчас надо сделать следующий шаг. Двери открылись, пропуская внутрь. Наверняка Генри уже доложили, что я прибыл, вот старый управляющий расстарался. Открывающиеся из охранной рубки двери тоже моя задумка. Раньше их открывали специальные люди, либо пришедший сам мог толкнуть легкие створки. Меня никто не встречал, видимо, посчитали, что столовую я найду сам. Вот только какую из нескольких. Ставлю на то, что отец в семейный, там состоялась наша первая встреча с Натальей. «Добрый вечер», — поприветствовал я сидящих за столом. Тут присутствовали все — Дарья и Андрей, папа с Натальей, ну но а оставалось два свободных места. На мой вопросительный взгляд, отец ничего не сказал. Наталья выглядела отлично, брючный костюм цвета хвои, Волосы убраны в пучок, видно, что прическа, в отличие от гардероба, собрана за считанные секунды. Я скинул пальто, отдав его тут же появившемуся слуге. Оказавшись в одной облегающей водолазке с высоким горлом, наткнулся на осуждающий взгляд отца. «Что? Я после работы, не было времени, да и все вещи тут». «Я скажу Генри привести тебе вещи», — кивнул отец. «Вот уж бы не подумал, что мой сын будет работать». «Удивительно, не правда ли?» Хотелось добавить, он еще и выжил, но я не стал. «По какому поводу собрание?» «Разве нужен повод для встречи с семьей?» — улыбнулся отец. «Ну да, я как-то позабыл, что у меня есть семья. Внутренний ерился я прежний, но слишком много прошло с тех пор. Сейчас внутри что-то непоправимо менялось, каждый день ощущаю себя другим». «Как твои успехи в преподавании?» — постаралась сменить тему Наталья. «Спасибо, все в порядке», — лаконично ответил я, наматывая бурую вермишель на вилку. Никто так и не прикоснулся к еде. Как было замечено, видимо, кулинарные таланты Натальи вызывали сомнения не только у меня, но есть можно, еще не то ел. «Недавно у нас был классный урок», — съязвил Андрей, а Даша пнула его под столом, судя по скорченной гримасе. «Если бы это еще остановило парня». «Мы смотрели, как Федор Константинович утащил одного из студентов на действующий прорыв. Это тот последний случай с гигантом в черте города». Злорадно закончил Андрей. «Как утащил? Зачем?» — переспросила шокированная Наталья. «Он слишком много болтал», — вернула Даша. «Оскорблял рот, перебивал преподавателя». «Но... но... как же так? Это неэтично?» — разволновалась Наталья. «Федя, у тебя проблемы?» Не хватало снова привлекать внимание императора после сегодняшнего слушания. «Вы неправильно поняли», — успокоил женщину я. «Это было на прошлой неделе. Да, я протащил студента по пеклу, все было под контролем». Я посмотрел на Андрея взглядом, идущим врозь со спокойным существованием. Мне не было важно расположение Натальи как таковое, но вот отца это могло расстроить. «Все правда было под контролем?» — переспросил папа. «Да, конечно, папа». Я состроил умильную мордаху, вот как такому не поверишь? Он еще не знает, что я чуть не заставил обмочиться этого же паренька сегодня. А вот сегодня, — начал Андрей, — этот же паренек попал под внушение Федора, тот использовал его как марионетку. Твою-то мать, Андрюша, чего ты такой неугомонный? Горестно пробормотал я, приложив руку к лицу. — Не выражайся, — попросил отец, я лишь кивнул. — Да что мы все обо мне да обо мне, — воскликнул я. «Вы-то как?» «Я учусь, все свободное время», — гордо задрал голову Андрей. «Столько всего надо успеть, занятия по этике, спортивная подготовка, вождение, стрельба, составление претензий, юриспруденция». «Стоп, стоп, стоп», — замахал рукой я, — «ты просто перечисляешь все слова, которые знаешь?» «Это лишь малая часть тех дисциплин, что нужны дворянину», — пояснила Наталья. «Даша проходит все то же самое, только вот молчит об этом» добавил я, поймав смущенный взгляд девушки. Сегодня та была одета в короткое платье, плотно облегающая грудь и тонкую талию, снизу небольшая юбка, похожая на стружку от карандаша. Наверняка под столом стройные ножки в телесного цвета колготках. Я чуть было не полез под стол, вовремя себя одернув. Девушка очень хороша. Она пока единственная в семействе родищевых, умудрялась не вызывать у меня чувство испанского стыда, когда открывала рот. «Сейчас многим молодым наследникам не хватает образования», покачала головой Наталья, взяв отца за руку. «Поэтому мы решили дать Андрею, скажем так, максимальный пакет». Позади я услышал шум шагов, затем открылась дверь. «Здравствуйте», — пропела Света, отчего я даже вздрогнул. «Это не осталось незамеченным. Даша по обыкновению ушла в себя, скользя задумчивым взглядом то по мне, то по свете. Спасибо за приглашение». Девушка села рядом со мной, так и не посмотрев мне в глаза. Я даже повернулся, не в силах оторваться. Взгляд жадно ловил детали, а в душе был целый водоворот из страха и нежности. Перед глазами встал тот вечер, когда я подумал, что навсегда потерял ее. «Здравствуй», — прошептал я, аккуратно взяв ее за руку. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, прекрасно». Учтиво кивнуло света. «Что-то не так?» Игнорируя взгляды семьи, спросил я. «Давай вернемся к ужину». Мягко отстранилась она. «Вот и последний участник», — подытожил папа. «Теперь перейдем к самому важному. Как ты знаешь, мы вытащили тебя совместными усилиями с главой Романовых, Ольгой. Слишком часто я слышу о ней последнее время». «Условиями поддержки дома Романовых была ваша свадьба», — сказал отец и замолчал, давая мне переварить услышанное. «И только?» — глупо улыбнулся я, а внутри все натянулось. «Там фигурировала пара требований, но это было главным». «Замечательно!» — имитируя радость, воскликнул я. «Когда пройдет бракосочетание?» «Думаю, как можно скорее», — ответил отец. «Отлично!» Я был спокойным только внешне, внутри же бушевал пожар. «Помнится, говорил, что стал понимать Ольгу? Теперь я могу с полной уверенностью сказать, что она задумала». «План поражал!» Воистину, буквально потрясал своей амбициозностью и наглостью. Что мы видим? Романовы создают условия, в которых я иду от одного чекпоинта к другому, как баран на заклане. Света работает как отличный инструмент, ходячий афродизиак, позволяющий мне вольности, тем самым поддерживающий уровень безумия. Тестостерон бьет в голову, бурлит в крови, я даже не соображаю толком. Тем временем девушка становилась мне необходима не только как объект вожделения, но и как помощник. Все дела переняты. Она может целиком и полностью управлять всеми делами моего маленького квартала. Вопрос нападения на квартал — это подстава? Или Романовы просто-напросто воспользовались ситуацией? В сухом остатке получаем существенно усилившийся великий рот, а сейчас они замахнулись на новый уровень. Хотят влезть мне в мозги — Повязать контрактами и обязательствами. Или уже влезли. Вспомнил я неожиданно страстные поцелуи Светы. Она постоянно кусала меня, в свете всего пазла это не могло происходить просто так. Значит, они скоро ударят, вот только с какой стороны. Что у них может быть такого, что они решились на подобный шаг? Моя лояльность? Сколько бы я ни питал чувств к Свете, ее недостаточно для того, чтобы отдать рот. «Вопросы. Появились новые вопросы. Извини, Света, но, кажется, мне придется войти в тебя раньше, чем я планировал. Покопаться в твоей голове, узнать, что же ты задумала». Ганс своими глазами видел, как убили Свету, затем она оживает. «Может быть, немец работает на два фронта?» «Любопытно. Вокруг будто сжимается кольцо. Я чувствую, как на голове начинают шевелиться волосы. Вот же срань!» Необходимо вернуть титул наследников Анвизиных, полностью обломав Андрея с мечтами. Он наверняка хороший парень, но попадет под удар. Да и я уверен, что Романовы позаботились о том, чтобы внести в договоренность с отцом пунктик о моем официальном наследстве. За столом началась вяло текущая беседа, в которой участвовал даже я. Сознание разбилось на несколько потоков, основная мощность уходила на то, чтобы обдумать план поведения. В голове стояла полная тишина. Комфорт и покой. Я чувствовал, как жестикулирую и открываю рот, но не более. Продолжим. Отец собирается сам сказать Андрею о том, что тот больше не является прямым наследником рода. Для вложившего, по его прикидкам, огромные силы парня это покажется концом света. Но страшнее не это, а то, что мать семейства затаит обиду, встав на сторону сына. Когда ты обнадеживаешь человека, а сам забираешь у него все, рискуешь приобрести врага, Из этого следует, что мне нужно бить на упреждение. Вскрыть гнойник, взять первый залп на себя. Выныриваю из состояния некого транса, включаясь в беседу за столом. Андрею не повезло, он как раз разглагольствует о юриспруденции и станет первой мишенью. Беседа ведется вокруг недавнего случая с родом Фанвизиных. Кто-то нарушил чужую территорию, и Андрей в качестве практики составлял иск в суд. Они принесли извинения. Речь шла о роде, который нарушил территорию фанвизиных. Настало мое время включиться. «Да, конечно, они выплатили шесть сотен коинов», — снисходительно бросил Андрей. «Я лично был в суде, их адвокат при виде меня состроил такую рожу, будто съел лимон». «То есть ты хочешь сказать, что там не было даже главы их рода?» — снова встрял я. Отец предупредительно сверкнул глазами в мою сторону, призывая смягчиться, но я лишь махнул рукой, придвигаясь к столу. «Нет, глава не обязан был приходить», — как маленькому пояснил Радищев. «Это я в качестве эксперимента участвовал в подобном». «Справедливо», — согласился я. «Наверное, когда глава этого рода узнал, что на слушании был представитель рода, входящий в семью Фанвизинах, он рассыпался в комплиментах в письме с извинениями. Или сам в гости пришел?» «Наследник Фанвизинах», — поправила меня Наталья, быстро глянув на отца, который тут же помрачнел. «Наследник так наследник», — не стал спорить я. «Извинений не было», — раздраженно ответил Андрей. «Они выплатили гигантский штраф. Это того стоило. Их люди собрали урожай с нашей плантации по ошибке». «Какой урожай?» — заинтересовался я. «Помидоры, целый гектар. Но затем все вернули, даже в коробках. Проложили между плодами подстилки. Ни один помидор не помят», — хохотнул Андрей. «Нам собрали урожай, еще и заплатили. Неплохо, да?» Поймав ошарашенный взгляд отца, я понял, что дело неладно. Андрей понял это по-своему, надувшись как большой жаб в период спаривания, а я задницей почувствовал проблемы. — Ты не говорил, что помидоры вернули в коробках, — тихо заметил отец. — А в чем еще? — недоуменно спросил Андрей. — Ты был на плантации? — снова тихо поинтересовался отец. — Даже Наталья начала подозревать неладное. — Отвечай, — приказала она в раз замолчавшему Андрею. «Нет», — опустил голову тот, но тут же в свою защиту привел аргумент. «Да и зачем? Я торопился в суд, все ж понятно было». Они забрали кусты помидоров целиком, прямо из теплиц. Откинулся на спинку стула отец. «Рассада?» — дошло до парня. «Упс», — нарочито громко сказал я. «Вообще-то я хотел сказать, что стоило выбить извинения, не ожидал, что вскрою такого рода проблему». «Перестань», — выдохнул отец. Вот и провели семейный ужин. «Я разберусь с помидорами. Генри даст мне фамилию клана. До завтрашнего вечера помидоры будут на месте, вместе с рассадой». «Но они же намеренно так сделали! Это саботаж!» — обхватил голову руками Андрей. «Рассада намного важнее самих помидоров. Она может дать несколько урожаев до настоящих морозов. Но вот кто решил так явно наступить на хвост великому роду? За такое можно и по шапке получить» но, видимо, они решили, что дело не пойдет дальше суда. Там можно включить идиота и сказать, что не при делах. Все равно странно. Чувствую, тут тоже можно найти длинный нос Романовых. «Слово-то какое знаешь, подел его я. Скажешь сейчас им про это, потащишь в суд, свалят вину на какого-нибудь ненужного управленца. Они просто прощупывают нас. Надо показать им, что этого нельзя делать». «Я и сам могу», — начал Андрей. «Не можешь». «Наследник родов Анвезиных, теперь Федор», — припечатал отец. «Поверь, так будет лучше». Грустно улыбнулся я. Стало как-то абсолютно все равно на эти игры. «Ты пока не готов». «А ты готов? Готов?» Андрей вылетел из-за стола, быстро покидая столовую. «Извините его». Будто оглушенная пробормотала Наталья, как-то излишне резко выдернув руку из-под отцовской ладони, и тоже вышла. «Мои извинения, но мне пора». Света кивнула отцу. Я засвидетельствовала произошедшее. «Не останешься со мной?» спросил я. «У меня дела, прости». Состроило скорбное лицо Света. «И уже нам обоим. Хорошего вечера». Я потянулся к ней, чтобы поцеловать. Привычный нам ранее ритуал, но девушка будто и не заметила жеста, просто уйдя. «Свет!» окликнул я ее на самом выходе из столовой. «А не скажешь, Иван что, поставляет нам новых людей для квартала? Не связывался с тобой?» «Нет, не связывался», — улыбнулась девушка и покинула зал. «Мы остались с отцом наедине». Я потянулся к графину, плеснув себе виски почти до половины стакана, и одним махом выпил его. Из глаз брызнули слезы, а по пищеводу прокатился огненный шар. «Вот и снова мы вдвоем», — произнес я с иронией. «История циклична, да?» «К сожалению», — ответил отец, тоже плеснув себе чего-то. «Что будешь делать?» Готовится? К чему? К войне. На этом разговор закончился. Мы поняли друг друга. Не хотелось ничего больше говорить, слишком я был запутан. Все не то, чем кажется. Или то, говорил кто-то. Война за влияние откроется в тот момент, когда император ослабит влияние в городе, уже совсем скоро. Какую сторону примут оставшиеся два рода из первой четверки? Отец забеспокоился, когда Наталья не появилась через десяток минут и вышел, чтобы найти ее. А я набрал своему человеку на рынке. «Привет, Вадим. Мне нужны все умеющие работать люди и имеющие желание найти новый дом. Предложение от родов Анвизиных». «Понял», — коротко ответил Крепыш. «Что-то еще?» «Да. Через свету дела больше не ведем». «Не буду спрашивать, почему», — вздохнул Вадим. «Я бы и не ответил».